Глава шестая Даниил Богомолов, сын купца Первой гильдии. Ангарск, Центральная улица. «Чёртов старик! на да кем он себя возомнил? Я, значит, уголовника он святой? Посмотрите на него!» Возмущался парень двадцати лет, прогуливаясь по городу в окружении охраны. «Нет, вы слышали!» Он сказал, что я идиот, и все проблемы решает силой. Твою мать! А он как будто делает не то же самое. Даниил Константинович, пожалуйста, говорите потише. Вежливо попросил один из охранников, и тут же был раздавлен злобным взглядом парня. В свои 20 лет Даниил Богомолов обладал вспыльчивым нравом и абсолютным бесстрашием, граничим с идиотизмом. К сожалению, в округе не нашлось сильных противников, которые могли бы поставить его на место. а если такие встречались то старались не связываться с парнем, ведь в случае чего за него вступится его влиятельный отец. Вот и сейчас он на замечание отреагировал так, как привык. даниил сконцентрировал ману в булыжнике и, вырвав его из мостовой, запустил в висок охранника. Охранник знал, чем закончится его замечание, и вовремя накинул покров маны, но это его не спасло. Удар был такой силой, что охранника попросту снесло. Пролетев пару метров, он урезался в стену и тихо застонал. «Еще раз заговоришь без разрешения, я тебе череп размажу», прошипел купеческий сын не столько травмированному охраннику, сколько предостерег от необдуманных слов бойцов, стоящих рядом. Даниил Богомолов не сумел поступить в магическую академию, зато сумел проесть всю плешь отцу. Батеньке пришлось нанять лучших преподавателей, которых он смог найти, лишь бы сынок заткнулся и занялся делом, а не шлялся по округе, шпыняя слабаков. План папаши удался. Теперь сын шлялся по округе и шпынял всех подряд. Ведь он стал магом земли шестой ступени, пусть и неофициально. «Пошли в бар. Надо накатить. Настроение полное дель...» Парень, не глядя шагнул на проезжую часть и едва не попал под колеса проезжающего мимо такси. «Ах ты, сука! Не видишь, тут я иду!» Даниил привык на удар всегда отвечать ударом, а даже если удара не было, то ему ничего не мешало нанести его первым в случае чего папа отможет». Сосредоточившись, он вырвал кусок потрескавшейся стены и со всей дури зашвырнул его в боковую дверь такси. С грохотом камень разбился остальной кузов, а машина, куркаясь, врезалась в столб и остановилась. «Мне новые дали, дятел. Купил права и думает, что можно делать все, что захочет», усмехнулся Даниил и, перейдя дорогу, замер. Из такси вылез окровавленный парень. Нет, подобных он видел десятки, и практически всех он лично заставлял обливаться кровью, но конкретно этот парень пугал до дрожи в коленях, особенно его хищный оскал. Виктор Игоревич Дубровский, Ангарск, Центральная улица За мгновение до того, как машина начала куркаться, я наложил на себя усиление и только поэтому остался в сознании. Правда, Тран это не уберегло. Весь мир стал красным от крови, затекший в глаза. Боковые стёкла порезали купленный мной костюм. Но это было не так страшно. Я жив и относительно здоров, а вот водителю крепко досталось. Бессознание висит вниз головой на ремне безопасности. Стекло заскрежетало под ногами, когда я полез наружу. Я не видел, кто конкретно запустил в нас камень, но чувствовал энергетический след от его заклинания. Эта мразь стояла в десяти метрах от меня. Насмешливый взгляд, поза, демонстрирующая превосходство. Но я-то вижу, что это просто очередная добыча. Эй, чучело, ты чего выполз? А ну, залез обратно, пока я тебя...» Гаркнул парень, но в его голосе слышался страх, и я не дал ему договорить. «Давай я расскажу тебе, что будет дальше. Ты, грёбаный ублюдок, заплатишь за лечение вот этому человеку». Я кивнул в сторону таксиста. «Купишь ему новую машину, а заодно заплатишь мне 20 тысяч рублей компенсации за потерянное время и моральный ущерб». «Ты меня понял, щенок?» Внутри колокотала ярость, заставляя хищно улыбаться и надеяться, что этот полудурок бросится в бой. «Да ты знаешь, с кем ты говоришь!» выкрикнул один из охранников, надеясь умаслить своего босса. «С избалованным куском дерьма!» усмехнулся я и пошел вперед. «Накажите его!» выкрикнул парень и нервно улыбнулся, скрестив руки на груди. Три охранника рванули вперед, вот только лишь один из них имел слабенький дар. Вытащив клинки, я увернулся от удара первого, и угостил его обухом ножа в висок. Второй охранник пробил ногой, я же успел подсесть под удар и резанул его по сухожилию. Третий напитал свои руки маной и начал меня теснить. Нет, я мог его убить без особых проблем, но зачем? В этом не было необходимости. Увернувшись от бокового удара, я ударил рукоятью кинжала в печень, пока охранник корчится от боли, сместился ему за спину и со всего размаха приложил ногой в пах. «Бесполезные ублюдки!» Ряхнул пацан, и по его телу резко заструилась мана. «Все приходится делать самому!» На его лице появился злобный оскал. «Вот только этот горе-маг забыл одну прописную истину. неважно как ты силен. Если подпустил к себе противника, ты труп!» Размахнувшись, я метнул трофейный нож. Пару раз, перевернувшись в воздухе, он с чавканьем воткнулся в ногу пацана, отчего тот потерял концентрацию и завалился боком на асфальт. а, -а, -а, -а Моя нога, сука! Ты за план?» Кто именно сука и сколько я должен заплатить, он не успел сообщить. Со всего размаха я ударил пяткой по его наглой морде, отчего его голову качнуло назад, а глаза зала туманом. Я сел сверху и стал вколачивать в тупую рожу удар за ударом. «Будь вежлив с людьми, надменный засранец!» «И не думай, что никто не сможет поставить тебя на место, кусок ты дерьма!» Я успел нанести ударов двадцать, прежде чем мою руку перехватили. Я резко развернулся, готовясь к бою, но это был таксист. «Господин, остановитесь. Он сын купца первой гильдии. У вас будут проблемы!» Таксист с трудом выговаривал слова, при этом его покачал из стороны в сторону. «Опа! Стой! Ты куда это собрался?» Я поймал таксиста, потерявшего сознание, и закинул себе на плечо. Вернулся к машине и уложил водителя на асфальт, подсунув под голову рюкзак. Осмотрел салон и, найдя мешочек с макрами, засунул его во внутренний карман. Когда я вылез из такси, вокруг собралась толпа зевак. Люди смотрели на беспорядок и испуганно шушукались, а вдалеке уже звучали сирены. Полчаса спустя я сидел в палатке скорой помощи, а молодая девица, звание лекарь, колдовала надо мной, затягивая раны своим даром. «Ну и как вас угораздило столкнуться с этим отморозком?» Лекарь смахнула пучок волос, закрывший глаза и продолжила колдовать. «Оно как-то само вышло. Ей-богу, я не планировал выбивать из него всю дурь», ответил я, заглядевшись на грудь, видневшуюся в глубине халата. «Очень неудачно вышло. Его папаша такое не прощает. А еще...» Она посмотрела по сторонам и шепнула мне на ухо. Он владеет казино и общается с очень тёмными личностями. Будьте осторожны. Спасибо за совет. Буду. Эх, сначала картополовы, теперь этот торгаш. Нужно разобраться хотя бы с одной проблемой, а то я наживаю врагов быстрее, чем они успевают умирать. Непорядок. А где, говорите, его казино? Поинтересовался я, оторвав взгляд от её груди. Вы не местный? Ну так это и к лучшему. Поезжайте домой. «Может, он вас не найдёт. А казино на Малой Бронной. Вам зачем?» «Да так, для общего развития», — усмехнулся я. Выйдя из пункта скорой помощи, я поймал попутку, которая докинула меня прямиком к магазину одежды. Пришлось потратить лишних 500 рублей, чтобы приобрести себе сносный костюм из синей ткани и лакированные туфли. На модника я не тянул, но и нищим никто не назовёт». Договорился с продавцом, что оставлю у него рюкзак и до закрытия его заберу. Услуга, разумеется, не бесплатная, пришлось отдать 10 рублей. Деньги тают, как снег в солнечный день. Одевшись, я направился в казино. Пятиэтажное здание на окраине города славилось своей дурной репутацией. Здесь можно было только проиграть. Если ты по крупному выигрывал и пытался уйти с деньгами, то у тебя забирали и деньги, и здоровье. Но если ты приходил развлечься и выбросить на ветер пару тысяч рублей, то лучшего места для этого было не найти. На пятом этаже массажный салон с сауной и элитными проститутками. Четвёртый этаж отведён под стриптиз-клуб. На третьем находится приличный клуб с танцполом, где отрывалась молодёжь. А всякие вертихвовские искали себе покровителя побогаче. Второй этаж занимало казино, но на первом располагался самый дорогой ресторан в городе. Поднявшись на второй этаж, я прошел через длинный коридор с красной дорожкой, в конце которого меня встретили два мордоворота. «Добро пожаловать!» — улыбнулся Амбал, демонстрируя зубы из чистого серебра. «Поднимите руки для досмотра». «А что искать будете?» — осведомился я, не спеша выполнять просьбу. «Оружие, наркотики, артефакты, с помощью которых игроки пытаются обмануть казино, ну и прочее», — устало проговорил Амбал как будто ему приходилось объяснять одно и то же по десять раз на дню. «Оружие есть!» — я вытащил два клинка и передал охраннику. «В остальном я чист, но понимаю. Делайте свою работу». «Благодарю за задействие», — кивнул Амбал и сначала ощупал мои карманы, а после использовал странный кругляш, который просканировал мое тело на предмет артефактов. «Все чисто. Проходите. Оружие помещу в ячейку. На выходе сможете забрать». В казино играла приятная музыка, а полуголые дамы в нарядах зайчиков разносили гостям алкоголь. богатеи же не обращали на красоток ровным счётом никакого внимания. Да и зачем им истекать слюной по каким-то официанткам, когда несколькими этажами выше есть элитные жрицы любви? Все богачи до единого уличной игрой. Кто-то играл в рулетку, кто-то пытался обмануть судьбу в карты и кости, но были те, кто делал ставки на кулачные бои, идущие по яркому экрану. Такие фокусы у нас показывали иллюзионисты, а тут гляди-ка, прибор, сам показывает, без чьей-либо помощи. Удивительно. Что ж, посмотрим, сколько я смогу вытрясти со своего потенциального врага. Я купил фишек на тысячу рублей и присмотрел игральный стол в дальнем углу. Над головой крупье располагался короб вентиляции. Сам по себе я в карты играю, неважно, а вот с помощью клювика... Мало кто может составить мне конкуренцию». Улыбаясь, я осмотрел потолок и заметил, что одно из ответвлений вентиляции ведёт в туалет. Туда я и направился. Убедился, что в кабинках пусто, после чего запер на щеколду входную дверь, предварительно повесив на ручку ярлычок с надписью «Уборка помещения». Вентиляционный короб находился над второй кабинкой слева. Я встал на унитаз, напитал ноготь маной, а заодно наложил усиление. Ноготь с лёгкостью заменил переевую отвертку, открутив четыре болта. Сняв решётку, я призвал клювика, запихал его в вентиляционную шахту и вернул решётку на место. Пока я шёл к столику, клювик лёг на живот и, отталкиваясь перьями от стен вентиляции, медленно продвигался к нужной мне точке. Идя к столику, я поймал проходящую мимо официантку и взял с подноса напиток. Золотистая жидкость пузырилась, издавая лёгкое шипение. Попробовал её на вкус. Ух, забористая. Градусов двадцать. Пара таких бокалов, и в алкогольном угаре можно просадить всё, что имеешь. Не зря это пойло подают здесь бесплатно. Ещё заметил, что в казино совершенно не окон. В моём мире так делали гномы, чтобы игрок не замечал, сколько времени прошло в реальности, и продолжал спускать деньги. Когда клювик был на месте, я сел за стол одиноко стоящего крупья. «Желаете сыграть?» Расплылся в добродушной улыбке парень. «Да, сегодня был сложный день, хочется развлечься. Сыграем в двадцать одно. Как пожелаете, ваша ставка? 500 рублей». Я небражданно бросил на стол пять красных фишек. «Ставка принята». Крупье сдал две карты, открыв которые я удовлетворенно улыбнулся. Десятка и туз. Лучшая комбинация, которая дала мне ровно двадцать одно очко, требуемое для победы. «Еще карту?» — спросил Крупье. «Мне хватит». Крупье вытянул две карты, добавил еще одну и остановился. После этого мы должны были показать набранные карты, и тот, у кого сумочков ближе к двадцати одному, забирал выигрыш. Вот только в этом казино оказалась интересная особенность, позаимствованная у покера. «Хотите повысить ставку?» — спросил Крупье. «Конечно. Вставлю еще пятьсот рублей». Я пододвинул все имеющиеся фишки на середину стола. «Ставки приняты? Ставок больше нет». «Скрываемся». У Крупье оказалось два валета, что суммарно давало ему 20 очков. Я изобразил радость на лице и сгрёб фишки. Всё-таки играть в 21 совершенно неинтересно, особенно когда точно знаешь карты своего противника. Но невероятно денежно. За час я выиграл 100 тысяч рублей. Пару раз Крупье жульничал и вытаскивал снизу колоды крупные карты для себя. Но в такие моменты я не поддерживал повышение ставок я отдавал ему жалкие пятьсот или тысячу рублей. К концу моей шульевской партии стол окружили десятки зевак. Они тыкали в меня пальцами и шушукались. Одни удивлялись моей удачи, другие были уверены, что я жулик. Когда я один из них решил подсесть за стол, чтобы попробовать свои силы, я понял, пора уходить. «Парень, ты куда? Давай еще пару партий, поделишься со мной удачей!» — хохотнул худощавый мужчина с лютинутым лицом. «Место счастливое!» «Играйте, вам обязательно повезёт!» Я улыбнулся и понёс фишки для обмена на наличные. Миловидная девочка за стеклом улыбнулась и с невероятной скоростью читала сто тысяч рублей. Она стянула пачки купюр резинками и завернула в чёрный непрозрачный пакет, после чего передала его мне. «Если потребуется охрана, то вы можете за две тысячи рублей заказать сопровождение по городу. Наши ребята с радостью вас защитят». Она всё так же мило улыбалась, хотя от её слов по спине пошёл холодок. «Ага, защитят они». Таксист рассказывал, как такие защитники доводят тебя до ближайшей подворотни, а там уже ломают ноги и забирают все, что имеет ценность. «Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сам». Я улыбнулся, не сказав ни слова, отправился на выход. У дверей меня уже ждали. Три мордоворота и один широкоплечий господин в деловом костюме. «Доброго вечера. Меня зовут аристарх вяземский «Я отвечаю за охрану данного заведения. уделите мне пару минут?» — спросил он, чеканя каждое слово. «Здравствуйте. Я бы с радостью, но, к сожалению, на улице меня уже ждет такси. А вы знаете, какие у них цены? Не хочу переплачивать. Вы уж извините». Я натянуто улыбнулся и попытался проскользнуть мимо охраны, но те даже не думали меня пропускать. «К сожалению, я должен настоять». Аристарх улыбнулся одними губами. «Это выглядело жутковато». Меня провели по коридору в дальнюю комнату. Здесь не было окон, только чёрные стены, пол и потолок. В центре комнаты стол и два стула. Амбалы заградили двери, а мы вместе с начальником охраны разместились на стульях. «Какое у вас ко мне дело?» — поинтересовался я, положив на стол пакет с выигрышем. «Как я могу к вам обращаться?» — вопросом на вопрос ответил Аристарх. Я хотел соврать, назвав случайное имя, но потом понял, что пусть я и разорённый, но всё же граф. А значит, в открытую на меня никто здесь не нападёт. В подворотне со спины запросто, но в казино точно нет. Если они такое провернут, то со сосковики здесь камня на камне не оставят, пытаясь докопаться до истины. А за что прищучить этих прощалык, они точно найдут. К тому же, если Богомолов решит меня найти, то пусть попробует. Меня хоть и видела куча людей, но никто из них не знает моего имени. Хотя предосторожность лишней не бывает. В последний момент я передумал называть свое имя и, не задумываясь, сказал «Граф Михаил Евгеньевич Картополов», — представился я именем своего врага, а после расправил плечи и задрал подбородок. «Михаил Евгеньевич, дело в том, что ваша удача выглядит крайне подозрительно. Звучит как обвинение строго сказал я и сложил руки на груди. «Если это так, то прошу вас обратиться в полицию, чтобы меня арестовали за мошенничество». Дело в том, что у нас нет доказательств, но чисто статистически ни один игрок никогда не выигрывал так часто. Чисто статистически ни один безродный не обвинял графа в том, что он жулик. Если вы предъявляете обвинения, то я жду доказательств. Если их у вас нет, то я требую извинений», — заявил я, нагнав металла голос, и, встав со стула, посмотрел сверху вниз на Аристарха, подчеркивая разницу между нашими статусами. «Вы не так все поняли». Я просто хотел... Вы просто задержали меня силой и пытались обвинить в жульничестве. Вам повезло, что я в хорошем расположении духа, в противном случае за подобное вызывают на дуэль. Парень, видя себя сдержаннее, прошепел Аристарх, устав терпеть моего крутасы. Раз уж мы перешли на ты, то закрой свою пасть. Я не разговариваю с шестерками. Если у твоего хозяина есть ко мне какие-то вопросы, то я готов обсудить их с ним лично. Разговор окончен. Я забрал пакеты и подошел к двум балом которые растерянно смотрели то на меня, то на своего шефа. Пришлось напитать руку маной и использовать усиление. Я положил ладоням балу на бок и одним мощным рывком откинул его в сторону. «Всего хорошего!» — бросил я через плечо и вышел из кабинета. Позади раздался мат, среди которого отчётливо прозвучало «Внесите этого сычонка в чёрный список, чтобы ноги его здесь больше не было!» «Как будто я собирался сюда возвращаться!» А точнее, Михаил Евгеньевич здесь точно не появится. А если и появится, то ему уже хуже. Выйдя из здания, поймал такси, которое отвезло меня в магазин одежды, где я ранее стоял рюкзак. По пути заметил, как за нами едет черный автомобиль с уголовными мордами в салоне. Видимо, планируют подрезать машину в какой-нибудь подворотне или когда будем выезжать из города. Когда я вошел в магазин, сразу натолкнулся на влюбленную парочку. Парень и девушка хихикали, пытаясь выбрать одежду друг для друга. Вокруг них кружил продавец, рассыпаясь комплиментами и не обращая на меня ровным счётом никакого внимания. «А мне нужен мой рюкзак прямо сейчас». «Господа, я украду у вас на минутку продавца». Парень хотел было возмутиться, но я ткнул ему в лицо 100-рублевой купюрой. «А это прекрасный парень на новую одежду». Парочка широко распахнула глаза и заулыбалась. Я же схватил продавца за рукав и утащил к прилавку. Мне нужны мои вещи. — Эм, да, вот они за прилавком. Продавец вытащил рюкзак, и я тут же закинул в него свёрстки с деньгами. — А в магазине есть чёрный выход? Я посмотрел в сторону подсобки и не ошибся. — Да, конечно, но он только для персонала. — Эй, вы куда? — кричал продавец, а я уже распахивал дверь запасного выхода. Выбежав на улицу, я свернул в подворотню, потом ещё в одну а втретье наткнулся на своих преследователей. Бритоголовые с обилием шрамов, у каждого в руке шипованная дубинка. Один из них держал странный прибор, который пищал быстрее, когда они начинали приближаться. Вот сволочи! Видимо, сверток с деньгами засунули что-то, позволяющее меня отследить. Если бы использовали магию для слежки, я бы почувствовал. «Родной, а ты далеко собрался? Думал, можно просто так забрать деньги, скорбить избежать «Нет, так дела не делаются», — насмешливо сказал уголовник и бросил взгляд на мой рюкзак. «Снимай. В больницу он тебе не пригодится». За спиной послышался топот. «Опа! Теперь их пятеро. Двое сзади, трое спереди. Расклад так себе, но я выбирался из передряг и похуже». «Сынки, вы бы шли отсюда, пока я вас на ремни не порезал». Я потянулся за клинками и с горечью вздохнул. «Проклятие!» Так спешил уйти из казино, что забыл забрать оружие. «Ну да ладно, будем импровизировать». «Пацаны, вы слыхали? Очередной аристократ, который поверил в себя. Давайте покажем, что и обычные ребята не лыком шиты». «Мочи его!» — заорал Горварливый и бросился в атаку. Почти все нападавшие были славоодаренными, и тут же накинули покров маны, усиливая собственную защиту. «Правда, какой бы крутой щит у тебя ни был, он бесполезен против быстрого бегуна». Напитав ноги маной, я наложил усиление и сиганул вверх, уцепился за пожарную лестницу, висевшую в трёх метрах над землёй, и полез на крышу. «Куда? Лови его!» — орали где-то внизу, не понимая, что я не убегаю. Забравшись на крышу, я нашёл шатающийся пруд-перил и, подёргав его из стороны в сторону, отломил. А дальше началось самое интересное. Уголовники залезли друг другу на плечи, и как заправские акробаты сумели дотянуться до пожарной лестницы. Весистые шаги гулом отдавались по металлической конструкции, а я свесился с крыши и ждал, пока они поднимутся. «Где этот сучеток?» — проорал главарь, никого не обнаружив на крыше. «Босс, прибор пищит. Где-то поблизости должен быть. Может, спустился в подъезд?» — предположил Картавый. Пока они гадали, я подтянулся и выбрался наверх. Пятеро пялили в сторону двери, ведущей в подъезд, и даже не почувствовали моего присутствия. Дилетанты. Допитав ноги маной, я рванул вперёд. Когда между нами оставался жалкий метр, я перелил всю ману в руку и со всего размаха нанёс удар. Металлический пруд звонко врезался в затылок главаря банды, и тот, потеряв сознание, полетел мордой вниз. Пока главарь падал... Я успел на обратном движении влепить ещё один удар стоявшему рядом. Уголовник успел развернуться, поэтому пруд приложил его не по затылку, а в висок. Впрочем, от потери сознания это его не спасло. За секунду из пяти человек на ногах остались трое. Переглянувшись, они ринулись в атаку. Увесистые дупинки свистели рядом с моим довольным лицом. «Люблю азарт битвы». Уголовник замахнулся, целя мне в голову, а я подгадал момент и ударил на опережение. Попал стальным прутом в кулак бритоголового. Кости хрустнули, отчего бандитская морда заорала, прижимая скрещенную наконечность к груди. Скуля бандит пополз прочь. второе я подловил, когда он собирался бить сверху вниз. Сместился в сторону и со всего размаха нанёс удар в коленный сустав. Вот только на этот раз досталось и мне. Последний боец подгадал, куда я двинусь, и нанёс удар из слепой зоны. Шипастая дубина огрела промеж лопаток. Весь воздух мгновенно выбило из лёгких. Ударь этот полудурок на сантиметр левее, и он бы сломал мне позвоночник. Осознание этого и адреналин не дали мне вырубиться от боли. Я с разворота нанёс удар в ребра, потом ещё и ещё один. Бандит, корчась от боли, выставил перед собой дубину, пытаясь прикрыться от свистящих ударов. Но это было бесполезно. Сначала я сломал ему руку, а после ударил в лоб, отправив его оцепаться от трудовых будней. С болезненной улыбкой осмотрел поле боя. Двое еще были в сознании, но, судя по их состоянию, они уже не бойцы. Обоскал трех бандитов и забрал у них все. Кошельки, ключи от машины, дубины, пару макров, прибор, с помощью которого меня нашли, и странного выглядящие изделия оранжевого цвета. Все это отправилось в рюкзак, а я отправился к коллегам. «Выворачивайте карманы, живо!» Ряхнул я и занёс пруд над головой. Второй раз повторять не пришлось. Бандиты отдали всё, что было. Подумав, я решил забрать ещё и их обувь. Да, носить я не стану. Но её всегда можно продать, тем более босиком они далеко не убегут. Бандит со сломанным коленом волком смотрел на меня и сыпал угрозами. «Мы тебя найдём, сука! Ты за всё заплатишь!» ну, «А чего мне искать?» «Вот он я. Давай. Хочешь ещё раз подраться?» спросил я, хищно улыбнувшись отчего бандос задрожал, но продолжил угрожать. «Мой наниматель этого просто так не оставит! Да ты знаешь, с кем ты связался!» «С Богомоловом?» — усмехнулся я. «Вообще-то я сегодня не только обыграл казино Богомолова, а еще и отметил его сына. Что этот жалкий торгаш может сделать мне, графу? Приятно оставаться, бедолаги!» Я спустился по лестнице и поймал такси, прекрасно понимая, что очень скоро люди Богомолова придут к Картополову. А там они поймут, что их пустили по ложному следу. Но пока они разберутся, кто их обвел вокруг пальца, я успею подготовиться.